Не арифметикой тут пахнет, а алгеброй. Слабый становится сильным, робкий отважным, обидчивый, великодушным, если ими движет единая достойная цель. Глава четвертая. Маньяна. Укрепляем брезент. Противовес из мачты. Как поднимали корму на Ра-один. «Веревки-веревочки», «Вечера на заваренке», «Мы все интересные люди», «Коротышка-кнют», «Белла-чао-чао-чао», -чао -чао. «Закон Архимеда и друзья-ра», «Пятеро мужичков ститикаки «У меня есть хорошая идея», «Чистим трюм», «Жорж сплоховал», «Вариант Каркадий», Какой противовес? Волнорез? человек за бортом, длинная цитата из контики, Абдуле повезло, норман крутит головой. Ждем штормы Изменился его режим. Папирус пахнет никем. Наш зоопарк. Все Асафи. Куда нора уходит время? Ветер и волны. Минус два кувшина. Минус еще два кувшина. Минус еще полкувшина. За кормой полпути. Праздник, на котором сначала окончательно ссорятся, а потом окончательно мирятся. Корабль шатает, и писать довольно трудно. Ветер веселый, изрядно выгоревший, уже наш парус туго надут. На носу дремлет флегматичный Синдбад. Жорж только что накормил его, напоил, приговаривая, «Да чего ты дуин, Синдбад? Вот прошлогодний был». Вздох. «Это да!» Дремлет Синдбад. И Сафи прикорнула в своем подвесном бамбуковом домике. И Жорж спит, и Сантьягу, и Карлу. Время такое, послеобеденное. Сегодня сделано 63 мили. Совсем неплохо. И вообще неплохо, только холодновато, а ночью и по утрам еще и влажно. Выбираться из мешка совершенно не хочется. Рубашка и джинсы нарезают с трудом и не вызывают приятных ощущений. Попросить что ли Нормана изменить чуть-чуть курс и пойти южнее? Он хихикает в ответ. Маньяна! Маньяна, с легкой руки Сантьяго, сейчас любимое наше слово. Бифштекс съесть, маньяна. С девочкой пройтись, маньяна. Обсохнуть, маньяна. «Маньяна по-испански завтра. но с оттенком нашего после дождичка в четверг». Сантьяго советую попадешь в Мексику, говори всюду, маньяна, и тебе будет хорошо». «Юрий, как насчет того, чтобы повозиться с брезентом?» «Маньяна». «Маньяна не маньяна, а нужно идти». Карл и Жорж, бодрые после сна, потащили на корму бывший запасной парус, он теперь располосован, И мы укрепляем его по правому борту вдоль хижина, строим баррикаду от волн, потому что заливает и захлестывает нас по-прежнему основательно. Опять же, подчеркиваю, не сами волны опасны, им нас не перевернуть, не потопить, они приходят и уходят, опасно их соприкосновение с папирусом. Папирус для них — ловушка, копилка, что впиталось тоже навсегда — Ра не выжнешь, как губку, не выкрутишь, как мокрую тряпку. Теперь волны, перехлёстывая через борт, не идут вниз под хижину, а отражаются от нашей баррикады и скатываются назад в океан. Мера определенно эффективная, надо возвести заслоны с кормы и с носа, отгородиться от океана везде, где можно. Делается это так. Сперва прикидываются размеры требуемого полотнища, Потом брезент расправляется на крыше хижины и разрезается. По краю полосы проткнуты дырки для веревок, с другого края вшиты бамбучины, затем полусидя, полувися, по уши в воде завязываем, подсовываем, натягиваем. Час, второй, продрогли, вымотали, зато стенка как барабан. Мы прикинули, что до рандеву с яхтой, которая скоро выйдет для киносъема к нам навстречу, остается дней 25. Безусловно, 25 дней продержимся. А дальше что? Дальше, скорее всего, будет так. Большинство из нас переберется в яхту, а человека два закончат путешествие на раз.